Мне изюм не идет на ум Цукерброд не лезет в рот Постела не хороша без тебя, моя душа Это я снова цитирую Пушкина. «Женщины и теперь определяют и украшают нашу жизнь, на них она и держится. И не только наша. С каждым годом все большее число стран в мире возглавляют женщины». К мужскому населению отношусь скептически. Мне оно, в общем, не нравится. Эта масса либо такая, как мы показали с Соломином «Зимней вишни», безвольная, бесхарактерная, ленивая, либо уже в нынешние времена жадная, склонная к насилию и криминалу. Фильм «Зимняя вишня», который мы снимали в промежутке между фильмами о Шерлоке Холмсе, «Это мои счеты к нашему мужскому населению периода брежневского застоя. Ко всем этим младшим научным сотрудникам, ничего не делавшим, курившим в коридорах всевозможных НИИ, получавших пайки, заказы в полиэтиленовых пакетах, страну тянули женщины, вынашивали, рожали, растили детей». Между прочим, половина женщин Советского Союза были в то время незамужними, а половина этих незамужних женщин были матерями-одиночками. Такова статистика. В январе 1985 года «Вишня» была показана на худсовете студии после которого директор ленфильма Виталий Аксенов, главный редактор Нелли Машинджинова и худруг первого творческого объединения Виталий Мельников долго отдельно совещались и, наконец, вызвали меня. «Мы считаем это провалом», – сказал Аксенов. «Тебя надо спасать. У актрисы пустые глаза». «Госкино картину принимал главный редактор Армен Медведев. Он был настроен гораздо миролюбивее. Но кинокритика, конечно, выпорвала нас за мелкотемья и бытовщину. Но женская аудитория родной страны оценила нашу картину». Одинокие женщины поставили рекорд зрительской активности – 80 миллионов посещений в первый год проката. Благодаря им и начальству обратило на нас внимание, мы прокатились по многочисленным кинофестивалям, побывали в Испании, в Ирландии, даже в Аргентине и Мексике. А на всесоюзном фестивале, проходившем в том году в Алма-Ате, мы получили два приза – за исследование нравственных проблем современности и за лучшее исполнение главной женской роли вручал призы армен медведев вот уже и литературная газета похвалила а в советской культуре фирм назвали этапом перестройки Парикмахер, который стриг нашу актрису, теперь на пропалую обрабатывал клиенток под «Зимнюю вишню». Появились кафе с тем же названием. А когда эстрадная дива Анжелика Варум запела песню «Зимняя вишня», автор этого бренда Владимир Волуцкий не выдержал и попросил знакомого юриста защитить его права. Качки из охраны певицы спустили юриста с лестницы и вслед сказали, что еще и ноги переломают. Шла Перестройка. Дочь известного советского актера Всеволода Сафонова, это Елена Сафонова, которая снималась в «Зимней вишне», в картине «Продление рода», в одном из фильмов о Шерлоке Холмсе. Мы с ней часто встречались и сотрудничали. Человек Талантливый, но не театральный. Она киноактриса. Ее дар не плакать на взрыв до последнего ряда портера, а неуловимо прищуриться на крупном плане. Арсенал ее средств кинематографический. Она совершенно не в состоянии передать какое-нибудь сильное чувство, поскандалить, наорать. Я говорил ей, кричите, кричите. Она начинала кричать и выглядела дурой. Актеры как дети, и каждый ребенок требует особого подхода. С одним надо разговаривать строго, с другим – ехидничать, с третьим – подшучивать, четвертого – пугать, чтобы от страха он делал то, что надо. Мы никогда не говорили с ней всерьез. Всегда иронизировали, ха-ха-ля-ля, потому что она закрытая и в жизни, и в работе. Работает Лена мелкими мазками, гомеопатическими дозами, глаза, едва уловимая мимика. Создается впечатление, будто она ничего не делает. Просто она такая, таинственная, женщина загадка Порядка. Первый роман у нее был в Америке, в Лос-Анджелесе, где мы снимали финал «Второй вишни». Это был Ватчик Мартиросян, владелец солидного салона по продаже живописи. Второй муж... Швейцарский француз Самуэль Лабард оказался симпатичным парнем и хорошим актером. Он снимался у нас в «Третьей вишне», я познакомился с ним во Франции. Они с Леной уже были мужем и женой. Она встретилась с ним, когда была членом Жириканского кинофестиваля. После «Очей черных» Лену очень полюбили во Франции, она даже стала героиней одного из номеров журнала «Эль». Лена хорошо говорит по-французски, этим можно объяснить ее успехи на Западе. Не знаю, почему не сложились ее отношения с Лабартом. Мне она говорила, что не терпит мужского диктата. Ее первый мальчик Ванька появился на второй вишне, а второй Сашка через три года родился в Париже, когда мы снимали третью вишню. Вот и вышло, что каждой вишне по ребенку. Странная колдовская история. Сафонова сначала играла судьбу своей героини Ольги, написанную Володским, а через какое-то время повторяла эту судьбу в своей жизни. Может быть, поэтому Лена Сафонова терпеть не может словосочетание «Зимняя вишня», хотя именно эта роль принесла ей известность. Много лет спустя я столкнулся в дверях Московского дома кино с Еленой Михайловной Стишовой, которая разгромила нас на странице «Комсомольской правды». В эти дни по одному из телеканалов показывали наш сериал «Зимняя вишня». Стишова явно спешила. «Бегу домой», – сказала она мне. «Игорь, вы обязаны продолжить этот кинороман. Это замечательно». Я уж не стал напоминать ей о статье в «Комсомольской правде», которая появилась 8 лет назад. А теперь мне хотелось бы вспомнить... Еще одну актрису, с которой я работал с большим удовольствием. С Ириной Петровной Мирошниченко я познакомился в самолете по дороге в Марокко. Она заболела в момент промежуточной посадки на Мальте. Ничего существенного про Мальту, а также про столицу Марокко Рабат и Касабланку сказать не могу, потому что лечил артистку. Мерил температуру, доставал пилюли, кормил главным образом мандаринами, которые сами высыпались дольками из коробочек кожуры. В те же минуты, когда она вставала, нас не интересовали ни роскошные отели, где останавливался, например, Черчилль, ни Королевский дворец, ни Минареты и Сирали. Нам нужно была кожаная юбка, желательно мини. Поэтому в моем сознании Марокко ассоциируется с бесконечными восточными базарами и рядами, где в три этажа висели тысячи кожаных изделий главным образом черного цвета я привёз в Марокко свой новый фильм «Зимняя вишня», которым интересовалась, конечно, только наша советская колония. И когда через год я запустился с фильмом «Зимняя вишня 2» в отместку за мои марокканские муки, я пригласил Ирину Петровну на самую сложную и неблагодарную роль обманутой и постылой жены Вадима Дашкова в исполнении Виталия Соломина. «Бездна энергии, взрывная инициатива, состояние восторга или презрения» Вот такова актерская фактура и краски Ирины Мирошниченко». Какая она замечательная в роли Елены Андреевны в фильме «Дядя Ваня». Какая Аркадина в «Мхатовской чайке». Работать с ней легко, без капризов и сложностей. И поэтому, когда Мирошниченко предложила мне совместную работу снять фильм «Без вины виноватый», где бы она играла Елену Ивановну Кручинину, провинциальную актрису, сначала потерявшую, а потом вновь встретившую своего сына, я согласился. Проект, однако, не состоялся. «Как мы ни старались, ни московское правительство, где Ирина Петровна была в недавнем времени министром культуры, ни конфедерация женщин-бизнесменов России, которые горячо приветствовали наше начинание, денег не дали». Однако зерно, брошенное Ириной Петровной, упало на благодатную почву. Я заболел Островским. Из 48 его пьес добрая дюжина повествует о русском капитализме, о деньгах, расписках, акциях, закладных, о банкротствах и торговле землей, лесом, имениями, как это теперь знакомо и злободневно. Я предложил нескольким телеканалам проект из восьми или десяти серий по пьесам великого драматурга под общим названием «Русские деньги». Ни один канал не клюнул. Это в то время, когда в 18 театрах одной Москвы идут его пьесы при полных залах. Выручил Министерство культуры в лице Федерального агентства по кинематографии. Они дали деньги на экранизацию «Волков и овец». На этом фильме я в очередной раз встрет... Встретился с Салой Сергеевной Демидовой. Начну с нашей последней работы «Волки и овцы». То, что Демидова должна играть роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой, провинциальной властной барыни, я решил давно. Важно, чтобы она согласилась. «Игорь, зачем я буду повторять пашенную? Какая я салтычиха?» «Традиции малого театра мы постараемся не коснуться», – восклицаю «А чего коснемся?» И тут я напрягаю всю свою филологическую образованность. Островский написал «Волков и овец» под впечатлением судебного процесса в Москве над игуменей какого-то подмосковного женского монастыря, где-то под Серпуховым, постриженной баронессой, Просковий Розен, занимавшийся подлогами, фальшивыми бумагами, перекупкой. «Розен?» – спросила Алла. «Вот именно», – говорю я, – «то ли немка, то ли полька». Главное, что не салтычиха подвела черту Алла. Этого было достаточно, она согласилась сниматься. В фильме «Русские деньги», где Демидова играет главную роль, заняты и другие прекрасные актеры. Юрий Гальцев, не обращайте внимания на аншлаг, Леонид Мозговой, Нина Ургант, темейная пара Алексей Гуськов и Лидия Вележева, очаровательная русская вдовушка Зоя Буряк, пока еще малозамеченный, но очень интересный актер Вадим Сквирский. Дебитова, конечно, не бытовая актриса. Вы ее не заманите на простые, внятные и проходные роли. Ей необходим перчик. Вспомните, С Передоном в 6 июля, нацистка в щите и мече, Лиза Протасова в живом трупе, леди Марлборо в стакане воды, наконец, Раневская у Эфроса в Вишневом саде. Ее особый дар заметил и развил греческий режиссер Терзопулос. Античные трагедии надолго увели актрису из отечественного репертуара. До Волков и Овец, в прокате фильм называется Русские деньги, был фильм Письма Кельзи. Сочинение Аркадия Владимировича Высоцкого, это сын Владимира Высоцкого, сценарист, окончивший в ГИК. Это сочинение я обнаружил на сценарном конкурсе, вцепился в него, позвонил автору, спросил, не отдал ли он его кому-нибудь из режиссеров. «Пять лет, — предлагаю, — отвечает он, — никто не берет. Демидовой была предложена едва заметная роль дамы адресата получающей письма в психиатрической клинике от нашей главной героини, юной Ольги, ставшей вдовой нового русского. Демидова Эльза появляется лишь в конце фильма, но играет так ярко, странно и необычно, так запоминается, что в результате на фестивале «Кинотавр» она получает приз за лучшее исполнение женской роли. Нажаэля Шапрона, отборщика Канского фестиваля, наша картина не произвела никакого впечатления. Хорошо хоть досидел до конца, что с ним редко бывает. Зато на международном фестивале в Дели мы получили за картину главный приз «Золотого павлина». Это был второй «Золотой павлин» для российского режиссера. До меня «Золотого павлина» получал только Рязанов за картину «Жестокий романс». Был у нас еще и приз «Сталкера». На Ломинация на «Золотого орла» и так далее. А была еще роль Лоры Лайонс, странной дочери сумасшедшего фермера, которую играл Сергей Мартинсон в «Собаке Баскервилли». Вроде бы эпизод, но этот эпизод держит сюжет на протяжении всей истории. За ней стоит тайна баскервильской собаки. Демидова, понимая это, ведет себя многозначительно и таинственно – Она придумывает себе деталь – длинный мундштук с зажженной сигаретой, странный тон разговора, модерновый жакет, ориентальный интерьер и запоминается зрителю. Однажды Андрей Тарковский, который снимал Демидову в зеркале, сказал о ней странные слова. «Хочу работать с Демидовой, но нет, она слишком чувствует себя хозяйкой на площадке». На самом деле Алла Сергеевна прекрасный и внимательный сотрудник. Четырежды она соглашалась сниматься у меня и всякий раз в результате долгого совместного поиска острого, яркого решения. После того, как она говорила «да», я уже был спокоен. На съемочной площадке Демидова всегда было незаметно, пила чай или кофе в сторонке, кормила своего пекинеза Мики, но всегда была готова войти в кадр. Она всем говорит «вы». Мне кажется, что даже своим актерам-однокурсникам она не тыкала. На «ты» она только со своим мужем, Владимиром Ивановичем Володским, сценаристом и писателем, моим давним другом. Она кочевник, путешественница, любит Париж и Афины. Несколько лет назад наша студия «Троицкий мост» в Петербурге увязалась с залы Сергеевны ездить по Европе. Мы сделали серию телевизионных передач «Путевой дневник» Аллы Демидовой. Однако эти передачи не были востребованы основными каналами. Но эти выпуски хорошо смотрела провинция. Надо бы издать эти интересные тексты, которые она импровизировала перед телекамерой. Впрочем... Она сама пишет серьезные и глубокие книжки. А теперь мне хотелось бы вспомнить еще одну актрису, с которой я работал с большим удовольствием, Елену Яковлеву. Проект «Приплыл, как всегда, неожиданно и с неведомой стороны». Кинокомпания «Арчифильм» предложила мне и нашей студии «Троицкий мост» экранизировать пьесу Валентина Озерникова «Она и ее мужчины». Типичная антрепризная история, в центре которой одна героиня, знаменитая артистка, которая, попав в больницу, разбирается со своими мужчинами. Драматорг сам написал киносценарий «Ночные посетители», а я занялся поиском исполнительницы. Было много вариантов, но когда я узнал из прессы, что артистка... Яковлева была увезена со площадки, со стрейшим приступом язвы и немедленно прооперирована, я подумал, что Озерников, вероятно, обладает даром ясновидения. Перст судьбы указал мне на эту исполнительницу. Я, конечно, сомневался, не получится ли вариант Каменской. Пошел в современник, посмотрел 5 вечеров, вишневый сад, играем Шиллера и был покаен Еленой Алексеевной, ее мастерством. А главное, что она согласилась сниматься. Полтора часа она на экране, в одной палате, деревенской больнице, на одной койке. Яковлева постоянно меняется, общаясь со своими ночными посетителями. Кроме того, она мастер, профессионал, она легкий, приветливый человек, товарищ в работе. Вот такие народные артистки попадались в моей творческой биографии. Вспоминаю давний разговор в Доме ветеранов кино в Матвеевском. С Сергеем Александровичем Ермолинским, маститым сценаристом, другом и биографом Михаила Булгакова. Ему в ту пору было 82 года. Ермолинскому нравилась наша картина «Личная жизнь Кузяева» Валентина, которую он смотрел в Ялте при всеобщем удовольствии, как говорил он. Ему нравилась Пиковая, и он сказал – От кино меня тошнит Этим делом может заниматься Лишь до 50 лет Из Эйнштейна в 27 лет Мы называли стариком Странная получилась книжка Я смотрю на себя В прошедшем времени Слышу собственные давние слова И кажусь себе глуповатым И снова задаю себе вопрос Чему я научился за прожитые годы? Какие выводы наработал? Как сказали бы киноведы, творческого пути не получилось. Генеральной темы нет. Есть милые, честные фильмы честного малого, набившего руку, профессионала, способного с чистым сердцем учить молодежь складному монтажу и прочим очевидностям, которые приходят с опытом. Фильмы эти не сразу принимались коллегами. Иной раз проходили годы, прежде чем я слышу одобрение и похвалу. Помешали два недостатка в характере – покладистость, отсутствие честолюбия, неумение подать себя – Делать в этом мире себе рекламу Я не игрок Никогда не занимался игровыми видами спорта Не стремился кого-то побороть В молодости я занимался только теми видами спорта Где борьба идет не с конкретным противником А за личный результат Мне никогда никого не хотелось одолеть Вот мой товарищ Илья Авербах, например Обладал отменным борцовским и гротским характером От бокса до бриджа Такой мотор режиссеру необходим «Моя беда – слабая память, не фигурально, а буквально. Ослабленная память – большое несчастье для художника. Свою роль сыграл и дом. Ввинчиваться в мир кино нужно постоянно, ежечасно, отбросив все другие интересы. Этот мир затягивает человека целиком, днем и ночью, цепь контактов, знакомств, тусовок, разговоров, а я домой или на дачу». Много лет назад молодая киновед Люба Аркус написала про меня честную книжку и назвала ее «Работа на каждый день». Название мне не нравилось, но прошли годы, и я теперь понимаю, что название было правильным. Японцы говорят, сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу. Не писал стихов, а оказался в литературной студии Дворца пионеров. Тянулся к кистям и краскам, а попал на филологический факультет. Случайные ветры занесли меня на телевидение и уж совершенно неожиданно оказался в кино. Всю жизнь я плыл по течению без руля и ветрил, не прилагая никаких усилий. Ничего не планировал, двигался туда, где мне казалось интересней. И то, что получилось, получалось само собой». Мне нравится, когда я думаю и чувствую не головой, а сердцем. Ко всему я отношусь сердечно и эмоционально. Стараюсь также и работать из размышлений Игоря Масленникова. Однажды в истории. Проект Радиокультура.